Прекрасная Симона Уже в начале XXI века на экраны вышел американский фильм «Симона. 2002 год» с Альпачино в главной роли. У героя, режиссера Тарански, была куча проблем. Капризная кинозвезда отказывалась играть в его картине, ради которой он успел заложить все свое имущество. Директор студии, его бывшая жена, разорвала с ним контракт. И тут этот стареющий Фауст встречает своего Мефистофиля в лице программиста Хенка Алино. Тот совсем не похож на сатану. Он неизлечимо болен, и его дух поддерживает только талант и воображение. Программист отдает режиссеру свое последнее изобретение – виртуальный симулятор. С его помощью Тарански производит на свет некую Симону – виртуальную актрису с идеальной внешностью. Она играет в его фильме и превращается в культовую фигуру, успеху которой способствует ее феноменальная скрытность. Ни на одной презентации она не появляется, светские рауты не посещает, интервью не дает, а с журналистами общается посредством телемоста. Все это осложняет жизнь режиссера еще больше. Теперь он вынужден убеждать публику в том, что его звезда реально существует. Он монтирует прямые включения, голограммы, фотомонтаж, привлекает подставных лиц. Апофеозом всей этой мистификации стал концерт на 100-тысячном стадионе в Лос-Анджелесе. Когда появилась Симона, журналисты убедились в ее реальности. Героиня получила «Оскара» и стала иконой стиля, но режиссер вдруг понял, что превратился в ее заложника. Виктор, подобно Франкенштейну, хочет уничтожить свое опасное творение, скомпрометировать Симону. Он превращает актрису в хулиганку, вызов общественному вкусу, однако это только увеличивает ее популярность. На кладбище, куда режиссер отправился почтить память программиста, его вдруг осеняет. Надо устроить Симоне аварию. В результате он оказывается в тюрьме по подозрению в убийстве кинозвезды. Однако жена и дочь, узнав правду, убеждают Виктора продолжить эту игру. Толпом поклонников сообщают, что героиня жива, а весть о ее гибели была пиаром. Потом приходит известие, что Симона родила ребенка от режиссера. Этот фильм не случайно был назван научно-фантастическим. Он мог бы остаться очередным блокбастером, если бы не одно обстоятельство. Это была мистификация о мистификации. Режиссер Эндрю Никол и съемочная группа некоторое время водили зрителя за нос, утверждая, что в роли Симоны тоже снялся виртуальный робот, синтетическая актриса, сделанная из кусочков других актрис. Но замысел киногруппы фильма Симона быстро раскусили. Куклоподобная блондинка оказалась фотомоделью Рэйчел Робертс взятой на эту роль именно потому, что она никогда раньше не снималась в кино. Стало ясно, что здесь нет никакого научного открытия, ведь еще не родился на свет изобретатель, который способен создать настоящий симулятор человека.